Ровно в полдень в центре Кремля вдоль длинного и широкого дубового помоста, крытого толстым красным сукном, выстраиваются четыре роты юнкеров Третьего военного Александровского училища. 400 юношей в возрасте от 18 до 20 лет. Юнкер четвертой роты –